Глава двенадцатая. Февраль 1938 года. Выстрел словно запустил цепочку событий. Тело умирающего Мастыцкого еще в сугородах билось в моих руках, а по площади разлетелись свистки полиции и началась пальба. Толпа успели оцепить и сейчас принялись ее разгонять, попутно пытаясь скрутить самых крекливых. И тех, кто сопротивлялся больше всего. Ванан, ловите его! Сквозь панические вопли и треск винтовок расслышал я крик Коронова. Не дайте ему уйти. Игнатий Мастецкий затих. Пуля пробила легкое, и он буквально захлебнулся кровью, которая пошла пеной из его рта. Шансов выжить у него не было. Первоначальный шок у меня начал отступать, и на смену ему пришло осознание. Необходимо срочно брать управление окружающим хаусом в собственные руки. Плевать сейчас на убийцу, если повезет, его задержит Валерий Сергеевич. Если нет, потом будем искать. Главное не дать полиции разогнать людей. Если у них получится, это будет полный и окончательный провал. Да и смерть Мастыцкого на нас повесит. Оглянувшись, я нашел глазами о чем-то астервенело кричащего в ухо стоящему рядом человеку Бралянского и тут же стал протискиваться к нему. Янадамович! крикнул я, еще и руками ему замахал, чтобы привлечь внимание. Тот меня заметил и, дав последние указания незнакомому мне парню, двинулся мне навстречу. Это провокация! астервенело начал он кричать мне на подходе. «Точно вам говорю, нас хотят подставить!» «Ян Адамович, мне нужен рупор», — отмахнулся я от его объяснений. «Сейчас же!» «Стрелять в воздух нет смысла, тот и так выстрелов хватает, а вот привлечь внимание громким криком и уверенным тоном уже более вероятно». Рупор нашелся быстро, собственно, с его помощью до недавнего времени, пока к собравшимся не пообещал выйти убитый Масцитский, Усиленно подогревали толпу. Вот и сейчас я схватил его и побежал обратно на трибуну. «Приказываю немедленно прекратить стрельбу!» — крикнул я, обращаясь в первую очередь к полиции. «Приказываю немедленно прекратить стрельбу за неповиновение суд с разжалованием и лишением всего имущества!» «Пусть не сразу, но меня услышали». Полиция сначала хотела махнуть рукой на какого-то пацана, но тут и Аронов не щелкал клювом. Уж не знаю, успел ли он поймать убийцу, но вот найти начальника полиции и быстро объяснить ему, кто я, вполне. Благо они сейчас стояли рядом, и важный поляк с красной от долгих криков и ярости мордой принялся раздавать приказы стоящим рядом с ним чинам поменьше. Потребовалось еще минут двадцать, прежде чем паника и гомон окончательно стихли, и процесс стало возможно хоть как-то контролировать. За это время к трибуне подошел и начальник полиции Сороновым. Как я выяснил, начальника полиции здесь называли шефом, а конкретно этого мужчину звали Людвиг Панчерц. Выглядел он внушительно в полицейской форме, схожей кроем и попашиву с военной, в фуражке с кокардой. Лицо строгое, двигался по военному четким шагом. «По какому праву вы стали отдавать приказы?» — лязгнул он голосом. «Вы бы желали, чтобы как можно больше людей погибло от пуль ваших подчиненных?» В ответ наехал я на него. «Как видите, никто иной не пытался взять на себя ответственность за усмирение народа». «Я видел, как вы прикрылись телом нашего президента». Вы видели убийцу, наверняка испланировали убить нашего президента и посеять хаос в нашей стране. Скажете не так? Не стал бы я здесь оставаться, будь так, как вы сказали, и пытаться взять ситуацию под контроль, тем более. Валерий Сергеевич, повернулся я к нашему НКВДышнику, вы сумели поймать стрелка? Пара наших людей погнались за ним, пока доклада от них не было. Что с другими членами правительства Польша? Где они? На площади никто из них замечен не был. Из дворца, насколько мне известно, никто не выходил. Скорее всего, они там. Нам нужно встретиться и обсудить, что это было. И еще мне нужна охрана. Посмотрел я в глаза Аронову, после чего перевел взгляд на Панчерца. Справом проносите и применять оружие, в том числе в правительственные здания. «Такое разрешение я дать не могу», — тут же коротко мотнул головой мужчина. «Не мой уровень». «Так найдите того, кто может. Надеюсь, вы понимаете, что если бы я погиб, это спровоцировало самую жесткую реакцию со стороны СССР. Главу советской делегации убивают на митинге. Вы думаете, наше правительство оставило бы это просто так? В тот же день сюда прислали бы дополнительные эшелоны с бойцами». А вашу столицу взяли в осаду для полной проверки. Кто стрелял, кто вот дал приказ. Не является ли это попыткой закончить неприятные переговоры и выйти из переговорного процесса самым радикальным способом? А там может и ваша страна во все решила вступить в войну на стороне нашего врага. Тогда и полноценные боевые действия пора начинать прямо здесь на улицах Варшавы. Я давил на этого сурового мужика авторитетом СССР и своей должностью, чтобы он осознал степень той угрозы, что может повлечь мое убийство. И похоже, у меня получилось достучаться до него. После этого я вновь отправился на трибуну. Товарищи, закричал Европар, произошло чудовищное преступление. Сейчас идет поиск убийцы, чтобы не только наказать его строго по суду. Но и узнать, сам ли он решился на такой поступок, или это была намеренная провокация тех сил, которым не понравился переговорный процесс между Речью Посполитой и СССР. Переговоры шли успешно, это не быстрый процесс, и он мог затянуться, но уже сегодняшний день показал, что союз между нашими странами вполне реален, и это могло не понравиться нашим врагам. Они хотят стравить нас в самоубийственной и ненужной ни вам, ни СССР войне. Прошу вас сохранять спокойствие и подождать результатов совместной работы полиции Варшавы и НКВД СССР. Последнее я добавил для солидности и чтобы показать. Наше ведомство работает даже на международном уровне и присутствует и в их стране. После этого я покинул трибуну и отправился вместе с Ароновым в сторону президентского дворца. Необходимо встретиться с оставшимися членами санации и обсудить, что они думают делать дальше. Но главное найти убийцу и понять, кто стоит за этим покушением, ведь стреляли-то в меня, в этом я уверен совершенно точно. Кому понадобилась моя смерть на этот раз? Джонатан Найджел раздраженно ходил по выделенной ему в президентском дворце комнате отдыха. Все пошло не по плану. Мало того, что поляки нашли не просто точки соприкосновения с русскими, но и вот-вот должны были сорваться с крючка, пойдя на поводу у комми и включив в их дурацкое соглашение пункт о неприсоединении к противникам СССР. Так еще и точно рассчитанная провокация провалилась. Идеальный вариант по планам короны был в том, чтобы Польша затянула вопрос о союзе с Комми, после чего в самый подходящий для королевы момент перешла на сторону Великобритании, ударив красным в спину. Неидеальный, но тоже очень хороший вариант – натравить поляков на русских, устроив в Польше гражданскую войну. Да, в этом случае силы речи поспалитые не будут целенаправленно натравлены против Комми, но все равно СССР получит такую занозу в своей красной заднице, что раздавить это их негосударства станет лишь вопросом времени. Поняв, что идеальный вариант невозможен, Джонатан в перерыве и связался с одним из агентов, который должен был запустить хороший вариант для Британии. Смерть главы советской делегации от рук поляка, на которого бы после дела вышли полицейские ищейки, не оставила бы другого выбора. Но кто же знал, что сначала этот малокосос, как его правильно обозвал Жемерский, заметит агента, а после поступит и вовсе возмутительно для образцового коммуниста, каким их рисуют сами красные, прикроется рядом стоящим человеком. Казалось, даже эту ситуацию можно обратить себе на пользу. Убит не кто-то, а глава страны, да еще человеком из толпы протестующих. Вот только чтобы получить нужный результат, Джонатану не хватило ресурсов. Уж больно резво этот малыкосос понял, какие будут последствия, и активно начал их купировать. Да и команда у него подобралась не глупая, особенно этот их глава безопасности. И Найджел тупо не успел сделать второй шаг, ожидая возвращения своего агента с докладом. Того слишком быстро засекли, и согласно инструкции он ушел в бега. Где он сейчас не знает и сам Джонатан, молясь лишь об одном, чтобы его не поймали, или при поимке тот успел покончить с собой. След убийцы ни в коем случае не должен вести на Альбион. Вот тому и сидел он сейчас в этой комнате, а не поковал экстренно вещи. Иначе сам его быстрый отъезд будет лучше любого иного доказательства. И связаться с кем-то из своих людей тоже не получится. Дворец оцеплен толпой под контрольные кормы. Да и с полицией они сейчас работают в связке, что еще хуже. Вот и оставалось мужчине лишь раздраженно ходить по комнате, да надеяться, что пронесет. «Вы убили нашего президента и еще смеете отрицать это!» — возмущался Эдвард Риттс-Смиглы. «Убийца целился в меня!» — парировал я. «Это была провокация, и чтобы узнать, чья именно, необходимо найти исполнителя!» «Вы так уверенно заявляете о провокации, не потому ли, что все сами подстроили?» «Пытаетесь увести следствие в сторону!» — продолжал спорить главком Польши. И как быстро вы среагировали там на площади? Да еще и шагнули за спину Игнацию. Неужели вы думаете, что я поверю вашей байке? Наш спор мог продолжаться еще долго. К тому же по взгляду мужчины я понимал, что он вот-вот сорвется и прикажет подтянуть польские войска к зданию. Прервал нас шеф Варшавской полиции Панчерц. Панови, мы его нашли, коротко доложил он. Кто мы? Тут же с подозрением покосился на меня Рыц Смиглы. «Полиция Варшавы!» — отрапортовал Людвиг. Помедлив, пан Рыц Смиглы все же кивнул. «Ведите его сюда!» — после чего обратился уже ко мне. «Полагаю, кроме вас его никто опознать не сможет!» Яда и ехидство в его голосе хватило бы на роту людей, но я проигнорировал его тон, посмотрев на шефа полиции, и я не мог бы верить. который отдал приказ и остался с нами ожидать его выполнения. Мы смогли найти еще семь человек, которые во время убийства стояли рядом. Они уже опознали стрелявшего. Ждать пришлось недолго. Минут через десять в зал, где мы находились, завели закованного в наручники избитого человека. Один глаз у него уже заплыл, челюсть изрядно пострадала, но все же, пусть и с трудом. Я узнал моего несостоявшегося убийцу. Были и другие увечья на теле задержанного: оберухи сломаны, ухо вообще оторвано, да и ноги волочились по полу, словно и их поломали. Поймали, когда он в окно прыгал, а там он сначала трех сотрудников поколечил, да в конце застрелиться пытался. Вот парни и оприходовали его, чтобы ничего сделать больше не смог. Объяснил состояние пойманного стрелка Панчерц. «И как узнать, работает он на кого-то или сам дурак?» — раздраженно спросил Ритц Сниглы. «Он и говорить-то толком не может». «Ведется обыск квартиры, из которой он прыгал», — невозмутимо ответил Панчерц. «Опрашиваем соседей, видели ли они его раньше, что могут о нем сказать». Пан Ритц смяглый с сомнением посмотрел на покалеченного стрелка и махнул рукой, очевидно поняв, что прямо сейчас его приказ о допросе ничего не даст. Увидите отсюда эту падель. Как будут первые результаты, сразу докладывать мне. После этого задержанного увели и Панчерд тоже покинул наше общество. Продолжим разговор, когда будут первые результаты допроса, буркнул мужчина. Сейчас я не вижу в этом смысла. Спорить я не стал, а вот Аронова попросил держать это дело на контроле, чтобы поляки не смогли утаить или подтасовать результаты. На что тот лишь усмехнулся и сказал, что все приказы уже отданы, и отчеты о ходе расследования мы будем получать не позже, чем пан Рыц-Смиглы, а может и раньше. Людям сообщили о поимке преступника, совершившего убийство президента Мастыцкого. В Москву мы, конечно, тоже телеграфировали о происшествии, но уже более развернуто. На два дня наступило затишье, которое прервалось двумя событиями. Сначала Валерий Сергеевич сказал, что квартира, у которой взяли стрелка, была съемной и никаких улик там не нашлось, что, по его словам, уже само по себе почерк. Такие очень любит резидентура разных разведок, да и мы пользуемся подобным приемом для наших агентов искомментарно. Вон Аркадий Палыч не даст соврать, кивнул он на члена нашей делегации и откомментарно. Тот лишь согласно кивнул. Значит, кто-то из иностранцев отчаянно хочет сорвать переговоры или вовсе устроить между Польшей и СССР горячий конфликт, сделал я вывод. Это самый очевидный вариант, согласился Аронов. Но кто именно понять невозможно. Желающих масса, а вот кто решился отдать приказ. Зная, куда смотреть, мы найдем заказчика, заверил меня НКВДшник. Это было первое, даже не событие, а так новость, проливающая некий свет на причины стрельбы. А вот вторым событием оказался внезапный отъезд посла Великобритании. И тут же, следом, смерть задержанного убийцы от пыток. Церемониться с ним польская полиция не собиралась. Раскрыть такое громкое преступление, о котором судачили уже по всему миру, было для них делом чести. От нас присутствовал лишь наблюдатель. Кто бы что ни говорил о подпытками, расколоться может любой, вот и стрелок рассказал все, что знал. Сдал еще две квартиры, а также пароль, по которому с ним велась связь. Сам он был поляком и на какую конкретно разведку работал не знал, а лишь предполагал. Заказ к нему поступил от иностранца. Все квартиры были оборудованы телефонной связью. Уступил звонок и после озвучивания пароля незнакомый голос с британским акцентом приказал ему убить главу советской делегации. Сделать это нужно было в толпе, собравшейся перед президентским дворцом. Объект, по словам незнакомца, точно будет там, но действовать нужно срочно. Подвела стрелка как раз толпа, и мой резкий уход в сторону с линией огня. Доставать пистолет среди толчья и стрелок опасался до самого последнего момента. Уж слишком много было полиции. Он собирался быстро его вытащить, совершить выстрел, после чего бросить и затеряться в начавшейся суматохе. Вот только в толпе люди толкались, прицелиться было сложно, пришлось подходить как можно ближе. Когда я вылез на трибуну, убийца даже обрадовался, целиться стало проще. Достаточно выхватить пистолет, навести его на меня и нажать на спуск. Действовал тот быстро, полностью сосредоточившись на задаче, но когда выхватил пистолет, его толкнули, и он не смог навестить сразу. А тут и я его заметил, что он тоже понял. Дальше или стрелять, или убежать. Убийца решил рискнуть, но пока целился, уже делал шаг в сторону. Вот он и выстрелил на упреждение, заметив мой маневр. Увы, из-за толпы и толчаи, по словам Стрелка, мир для него в тот момент сузился лишь до одной точки — меня. Вот и не обратил внимания, куда я двигаюсь, а потом стало поздно. Новая встреча после таких новостей с паном Рыц Смиглы состоялась в тот же день. Когда я его увидел, мне показалось, что он был чуточку растерян и раздосадован. Полагаю, начал я после приветствий. Все подозрения с нашей стороны сняты. Да, процедил он. Но вы понимаете, что люди, которые стоят за покушением на меня, хотели подставить и вас, и покойного пана Мастыцкого, и буквально кинуть вас под каток нашей армии. К чему вы ведете? дернул он раздражённой щекой. Нашего союза очень боятся, так может не зря. И полноценное сотрудничество на всех уровнях, включая военный, пойдет на пользу нашим сторонам.